Глава 15 «Чужой». По одной из многочисленных дорожек катила необычная повозка, запряженная парой крепких лошадей. На козлах сидел смуглый мужичок с блестящей макушкой и кустистыми усами и напевал на незнакомом языке. Время от времени он прерывал пение, чтобы сделать глоток из бутыли. С сапфирово-синего неба жарило солнце, выжигая цвет травы и посевов по всей огромной долине. Повсюду было сухо, а с него тёк пот. Мужичок, сощурившись, оглядывал окрестности. Ему стоило остановить повозку в тени, но он не хотел останавливаться, пока не доберётся до места. Он должен быть уже почти у цели. Тут вдали показалась церковь. Она стояла на небольшом холме и чуть не светилась белым в ярких лучах солнца. Так она и стояла день изо дня с узкими окошками и тяжёлой дверью. И смотрела на детей Господних, как вечно удивленное привидение. Мужичок в привидение не верил. Его подход к жизни был гораздо более вещественным. Кроме того, он немало повидал. Разглядев вдалеке рыночную площадь, чужак довольно что-то проворчал и встряхнул вожжами, подгоняя лошадь вперед.